Глубоко в недрах Левиафана, в изолированной сфере под командирским мостиком, царила тишина. Ее нарушали едва слышные из-под марлевых масок врачей молитвы об исцелении. Облаченные в красные халаты, будто жрецы в церемониальных одеждах, они бесшумно двигались между медицинскими приборами. Хелден знал, что находится в руках лучших целителей флота сегмента «Пацификус». Едва узнав о тяжелом ранении инквизитора, генерал-драйвер отрядил десяток лучших врачей из личного медицинского корпуса. Все это было напрасно. Хелден умирал, полностью осознавая это. Выпущенная с такого близкого расстояния тяжелая оружейная пуля разорвала его левую щеку и горло, раздробила плечо и ключицу. Его тело все еще не остыло только милостью императора и стараниями врачей, поместивших его в эту паутину медицинской аппаратуры. Он вытянул шею настолько, насколько позволяли путы трубок и игл, пронзавших его шею и грудную клетку. Сквозь полок койки он разглядел медные тележки, на которых деловито вибрировали аппараты жизнеобеспечения. Темная жидкость вытекала из его тела по рифленым трубкам на алюминиевом каркасе, проходила через фильтры и очистные колбы и возвращалась обратно. Каждые 20 секунд маленький механизм серебристым скорпионом подбирался к его разорванному лицу и опрыскивал его раны антисептиком из жала на хвосте. Лампады окутывали его койку густым дымом благовоний. Он поднял взгляд к потолку и стал рассматривать сквозь пленку над головой четкие зигзаги черно-белой мозаики. Его разум, великолепный разум, способный измерить границы запредельных пространств и купаться в испепеляющем сиянии имматериума, изучал сплетение кости и обсидиана. Он разбирал их на части, постепенно покидая свое изломанное тело. Он вступил в неясное царство света и тьмы, касаясь тех рычагов, что приводят в движение Вселенную. Переплетение тьмы и света ему доставляло удовольствие наблюдать за ними. Он знал, всегда знал, что его место там, в неясных изгибах серой мглы, на стыке света и тени. Он нырнул в этот сумрак и принял его всем своим естеством. Ему казалось, что он понимает эту потрясающую грань между тьмой врага и светом человечества лучше других, быть может, лучше самого императора. Эта граница была столь явной и при этом неизведанной. Подобно любому истинному сыну империума человека, Хелдон всеми силами, всей душой сражался против тьмы. Но он не мог вынести жгучей, ослепляющей чистоты света. Тонкая грань между ними была его царством. Ни император, ни его преемник Макарот не понимали его, и в этом была их слабость. Ее разглядел лорд-генерал Драйвер. Поэтому Хелдон отдавал все силы, чтобы поддержать его. Так ли важно то, что его желанное оружие создано или извращено хаосом? Как бы то ни было, его можно обернуть против тьмы. Если человечество желает выжить, его единственный шанс – измениться и шагнуть в тень. Хелден демонстрировал это своим примером все 90 лет своей службы в Инквизиции. Человек должен отвернуть взор от остывшего трона Терры. Его неизменность и стагнация не могут спасти от глубокой, неведомой внешней темноты. Несмотря на слабость, Хелден легко проникал в мысли окружавших его врачей. Он видел их страх, их отвращение к его нечеловеческому телу. Даже имел наглость считать его опасным животным. Хелден развлекался тем, что лечил его от этих предрассудков в свойственной ему манере. Время от времени он тихо проскальзывал в его разум, затрагивал кое-какие нервные окончания в мозгу и наблюдал, как врач, стремглав бежит в уборную с недержанием или приступом тошноты. Доступный разум. Хелдон обожал этот инструмент. Он еще раз окинул взором разумы пустышек, походя, удивляясь их ограниченности. Двое врачей тихо переговаривались, стоя возле двери, наивно полагая, что пациент их не услышит. Один из них считал, что травма лишила инквизитора разума, второй кивал. Они боялись. «Великолепно!» — усмехнулся про себя Хелден. Он уже достаточно размял свой разум. Его способности полностью пробудились. Теперь можно приступать к работе. Одним движением брови он подозвал врача. Тот подошел к койке и откинул полог, плохо осознавая, что делает. «Зеркало, принеси мне зеркало», – произнес инквизитор через речевые трансляторы. Врач послушно кивнул и спустя мгновение вернулся с круглым хирургическим зеркалом в руках. Хелден поднял его правой рукой, единственной работающей конечностью. Коротким мысленным приказом он заставил пустышку уйти и вернуться к работе. Инквизитор взглянул в зеркало и увидел в нем свое вытянутое лицо, оскаленный рот, рваные края раны, медицинские трубки. Глубже, в отражении. Создать марионетку было не так-то просто. Требовался немалый опыт использования боли, и настройки рефлексов мозга, чтобы психическая волна Хелдена стала ключом к мыслям человека. Этот процесс можно было провести с помощью одной лишь грубой психической силы, но хирургическое вмешательство и правильное использование скальпеля делали его куда проще и точнее. Хелдену нравилась такая работа. Искусно совмещая боль с психической кодировкой, он превращал человека в раба. Он видел и слышал глазами и ушами своей марионетки, ее руки повиновались его командам. Инквизитор вглядывался в зеркало до тех пор, пока там не отразилось опустошенное, растерянное лицо его раба. Марионетка будет повиноваться его командам. Ее глазами он видел всё так четко, будто сам был на ее месте». Как он и обещал драйверу, его марионетка уже находилась рядом с Гаунтом. Он чувствовал все до последней капли. Влажные камни, затягивающую тьму, жар в перестрелке. Вот Гаунт в одном кожаном кителе, без фуражки и плаща, отстреливается из лазгана. Гаунт. Хелден вошел в разум своего раба и окунулся в море, бушевавший там ненависти к Ибраму Гаунту. а ему поможет. Инквизитор поклялся не умирать до тех пор, пока руки его марионетки не выполнят главный приказ. Пока он не одержит окончательную победу. Роун распластался на каменном полу. Над головой с проносились лазерные лучи и снаряды шипы. Припав к прицелу Лазгана, он выискивал цель. Мешала тупая боль в голове, которая становилась сильнее и сильнее. В памяти оживало потускневшее воспоминание о физической боли, терзавшей его тело. Перед мысленным взором Роуна возник образ Хелдона. Чудовище, манипулирующее людьми. Инквизитор. Его изогнутые клинки и микродрели, тянущиеся к лицу. Хелдон. Да, так звали этого ублюдка. Он исполосовал тело Роуна своими ножами, вскрыл его разум, и темные, отвратительные мысли Хелдена проскользнули в открытую лазейку. Майор мотнул головой, стряхивая капельки пота. Пошёл он этот Хелден. Да в короткую очередь в темноту он мысленно поблагодарил Ларкина за тот выстрел, который покончил с этой тварью. Конечно же, он никогда не скажет этого вслух. Чтобы такой человек, как Роун, благодарил чокнутого простолюдина, таницы успели занять хорошее укрытие. Все, кроме Бару. Раненый в колено, он барахтался на полу и стонал. Вслед за громкой командой гаунта в темноте туннеля мелькнул багряным сиянием разогретый огнем ствол автопушки. Брак развернул орудие и посылал длинную очередь над головами призраков. Под ее прикрытием Гаунд и Маккол успели втащить Бару в укрытие. Крики Домара все не утихали. Стараясь не слушать их, Кафран пытался перебинтовать его лицо. Лазерные лучи отплясывали свой бешеный танец на углах коридора. Роуна больше волновали снаряды шипы. Даже если один из них пролетал мимо, он все еще мог причинить вред взрывам осколков. Майор выглянул из укрытия и дважды выстрелил, напряженно высматривая цель. Мысли Роуна все больше путались в грязной, тошнотворной темноте, которая поселилась там с тех пор, как то огромное, костлявое существо изувечило его. Раз за разом он отталкивал ее, но чужое присутствие так и не исчезало. Гаунт тем временем проскользнул к Домору и вцепился в его окровавленные руки. «Держись, солдат! Ну уже, держись, дружище! Это комиссар! Я вел вас с самой Танит, и уж поверь, я не брошу тебя умирать здесь!» Домор прекратил стонать и прикусил губу, пытаясь заглушить бой. Теперь гаунд разглядел, что его лицо было разорвано. Глаза вытекли, а кожа правой щеки свисала лохмотьями. Взяв у Кафрана бинт, комиссар стал собирать лицо гвардейца по кускам. Вскоре глазницы Домора прикрывала плотная марлевая повязка. Видя, что Дорден заканчивает с коленом бару, Гаунт подозвал его. Военврач кое-как проскользнул под вражеским огнем. Комиссар немедленно вспорол рукав Домора ножом, Дордан нащупал на сведенной болью руке вену и вколол дозу обезболивающего. Гаунту пришлось видеть немало смертельных ран. С первого взгляда он понял, что без серьезной аппаратуры полевого госпиталя Домору не продержаться, слишком серьезными были ранения глаз. Повязка начала покрываться ржавчиной кровавых пятен, и Дорден сокрушенно покачал головой. Домору повезло, что он не мог видеть этого безмолвного приговора. «Ты будешь жить», — уверенно сказал Гаунд, — «даже если мне придется тащить тебя на себе». Бросьте меня. — простонал в ответ Домар. — Ты предлагаешь мне бросить тут подыхать гвардейца, который остановил магнитный поезд и дал нам шанс победить на Фортис? Домар, твоими стараниями мы взяли целую планету, да я лучше руку себе отрублю и брошу ее здесь! — Вы хороший человек, — прохрипел солдат едва дыша. — Особенно для Анрота. Гаунд невольно улыбнулся. Позади Ларкин прицелился и свалил еще один размытый силуэт выстрелом из древнего ружья. Маккол, Роун и телохранители Ферейда освещали коридор мерцающим потоком лазерного огня. А потом всё накрыла неожиданная тишина. Вперед скользнула смутная тень Маккола. Следом один из солдат Ферейда. После минуты ожидания раздался долгожданный крик «Чисто!». Гвардейцы вновь построились для перехода. Кафран помогал идти Домару, хромого Бару поддерживал Дорден. На углу они смогли разглядеть тела своих недавних врагов. Восемь изможденных, покрытых язвами людей в пластиковых комбинезонах и скалящихся костяных масках. Их покрывали знаки, на которые было больно даже смотреть. Знаки чумы и тления – Гаунт приказал собрать все доступные боеприпасы. Роун закинул лазган за плечо и поднял один из шипометов, длинное ружье, оканчивающееся широким штыком под стволом. Майор не забыл взять из уже бессильных рук хаоса поклонника и сумку с шипами. Гаунт молчал. Сейчас не время выбирать средства. Крепость погрузилась в тишину. Разбитый каменный фасад начинал окутывать дым. Где-то серый, прозрачный, где-то черный и густой. Полковник Колом Корбек, не чувствуя собственного тела от передозировки обезболивающим, вел призраков через заваленный облом камеров прямо к зеккурату в скале. За ним сквозь руины бесшумно пробирались едва заметные воины Танит, держа оружие наготове. Корбек ничего не сообщал генеральному штабу. Это наступление должно быть очень тихим и незаметным. Призраки в одиночку отобьют столько территории, сколько смогут, и только тогда позовут на помощь. Они осторожно ступали по разбитым, сплавленным в черные пузыри камням. Под ногами хрустели кости вражеских солдат. Отдача нарушенного энергетического барьера превзошла все ожидания полковника. Он отправил на разведку взвод Варла, выдав им вдвое больше миноискателей, чем обычно. Что-то заставило Корбика обернуться. За его спиной стоял Майло. — Я думаю, не время для песен, сэр, — произнес он, похлопав по свернутой волынке. — Да, рановато еще, — кисло улыбнулся Корбик. — Полковник, с вами что-то не так? Корбик мотнул головой. В этот момент он осознал, что давно чувствует во рту металлический привкус. Он сглотнул. «Все нормально». «Что скажете, сэр?» — рядовой Лайном передал моноскоп сержанту Блейну. Согласно приказу комиссара Гаунта, седьмой взвод окопался на гребне холма, охраняя тылы. Блейн понимал, зачем они здесь. Комиссар объяснил все предельно просто, но сержант так и не придумал, как рассказать это своим солдатам. Прильнув к оптическому прибору, он увидел наступающие ряды янтийских патрициев. Они шли огневыми группами, выстроившись в коробке подразделений. «Наступательное построение, нечего даже гадать». Скользнув в заросли папоротника, скрывавшие его окоп, блейн вызвал связиста Симбера. Лицо сержанта стремительно бледнело. «Как будто... как будто они собираются нас атаковать, сэр!» — в замешательстве произнес Лайном. «Они что, приказы перепутали?» Блейн тряхнул головой. Гаунд производил впечатление человека, твердо уверенного в том, что он говорит, но блейн все равно отказывался верить. Гвардия сражается с гвардией. Это было, по крайней мере, немыслимо. Комиссар говорил так убежденно, так ясно, и только сейчас сержант начал осознавать весь ужас происходящего. Он принял трубку из рук Симбера. «Призраки седьмого взвода!» – просто заговорил он. «Установить оборонительный периметр на вершине и приготовиться отразить нападение янтийцев». «Если они откроют огонь, будьте уверены, это не ошибка, это прямое нападение. Знаете, лично комиссар предупредил меня об этом. Прочь все сомнения. Я на вас рассчитываю». Будто по команде первые ряды янтийцев сверкнули вспышками лазеров. Блейн приказал ждать, когда противник подойдет ближе. Он нервно сглотнул. Сложно поверить в это безумие. И к тому же, целый элитный полк янтийских патрициев против его пятидесятков? Лазеры прочерчивали яркие линии все ближе. Сержант приказал Симберу настроить полевую рацию на личный канал комиссара. Молчание. Блэйн катал на пересохшем языке твердую ледышку слова, пока, наконец, не заставил себя выдохнуть его. «Духотворец!» Разрыв. Сырая тьма срывалась к полу холодными каплями. Сквозь ее покров они видели источенные водой и каменные стены пещеры, под сводами которых шептало эхо. Домар уже не мог идти, и Кафран просто вел ослепшего гвардейца за руку. Один из безымянных телохранителей Ферейда сменил Дордена и помогал идти бару. Единственными живыми существами, помимо гвардейцев, в этих пещерах были тараканы. Точнее, здесь всё кишело ими. Сначала крупные черные насекомые встречались редко, по одному. Солдаты так и не поняли, когда эти единицы превратились в сотни и тысячи. Ларкин пытался давить их, но вскоре бросил это безнадежное занятие. Темнота ожила, зашевелилась, заскребла хитиновыми чешуйками по стенам, потолку и полу. Сумрак наполнился шорохом. Любой звук тонул в этом непрестанном копошении. Под ногами хрустело. Ковер насекомых казался единым живым существом. Неприятная дрожь еще преследовала призраков, когда кишащий тараканами туннель остался, наконец, далеко позади. Теперь их окружались стены из сплавленных вместе стеклянных блоков и восьмиугольные арки. За многие столетия поверхность стекла истерлась и потемнела. Теперь она возвращала свет фонарей зыбкими миражами. Четкие отражения сменялись тусклыми туманными отцветами. Острый взгляд Маккола уцепился за темные вкрапления в стене, похожие на песчинки в жемчужине. Кости. Под поверхностью стекла застыли полурасплавленные кости, подобно жукам короедам, которых диверсант находил на родине в янтарной смоле Нелла. Маккол остановился. Темное стекло отразило стройного, жилистого мужчину. Иней седины тронул его виски и бороду, и все же он выглядел молодо для своих пятидесяти лет. Маккол вдруг до боли отчетливо вспомнил родные леса. и свою семью. Жена умерла от лихорадки почти 12 лет назад, а сын не захотел унаследовать дело лесника и отправился на лесопилку. Что-то здесь было в этом месте. Мог ли он представить тогда, когда еще была жива его любимая Эйлони, что такой склеп напомнит ему о доме, о родных Нелловых лесах? Спустя какое-то время после основания Гаунд изучил биографию Маккола Из благословения Корбика назначил его командиром диверсионного взвода. Тогда комиссар вызвал его к себе, чтобы поговорить о неловых лесах. Гаунд сказал, что благодаря кочующим лесам жители Танит приобрели великолепные навыки ориентирования. Эти навыки и делали их лучшими по части разведки и диверсионных операций. С тех пор Маккол особенно не задумывался о таких тонкостях и только сейчас осознал, сколько правды было в словах комиссара. Находить меняющиеся каждый день тропы среди лесов, вечно ползущих куда-то вслед за солнцем, стало его второй натурой, въелось инстинктом в самое естество. Его жизнь была одной большой охотой на стада кулайнов, которых он выслеживал в Нелловых чащах. И как бы они ни прятались, Маккол всегда возвращался со свежими шкурами и рогами. Маккол был охотником, он всегда был на «ты» с окружающим миром и легко читал все знаки, кроющиеся в вечно меняющихся сплетениях случайностей. С тех пор, как Гаунд отметил этот дар, Маккол довел его до совершенства в себе и в каждом бойце своего взвода. и он мог с полным правом сказать, что ни разу не ошибся и не подвел комиссара. Вот теперь он точно удостоверился, что в этих туннелях было что-то, что так сильно напоминало погибшую Танит. Маккол дал знак остановиться. Телохранитель, которого послал с ним этот незнакомец Вейланд, обернулся. Должно быть, он вопросительно посмотрел на него. Забрало красно-черного шлема, скрывало лицо. Маккол не доверял тактику и его солдатам. С ними явно было что-то не то. Он не доверял тем, кто скрывал свое лицо, и не доверял Вейланду, даже несмотря на то, что тактик не носил шлема. В мыслях Маккола неожиданно возникла Эйлани, беззлобно ругающая его за недоверчивость и замкнутость. Он моргнул, и образ жены растаял. Диверсант был уверен в своих догадках, Телохранители двигались так же бесшумно, с тем же уверенным профессионализмом, что и любой таницкий разведчик. И все равно с ними было что-то не так, как со всем этим подземельем. Вскоре его догнал Гаунд. Макол окликнул он Таница, не обращая внимания на вытянувшегося по стойке смирно телохранителя. «Здесь что-то не так!» — диверсант махнул рукой на коридор. «Здешняя топография, как бы это сказать, ненадежна». «Поясни», — насторожился Гаунд. Маккол только пожал плечами. Еще на борту авесолома комиссар позволил ему изучать карты, содержащиеся в кристалле. Макол пересматривал их не один раз. Он понимал оказанную ему честь прикоснуться к грузу тайных сведений, которые нес Гаунд. «Здесь все не так, как должно быть. Мы все еще на верном пути. Эфес, меня возьми, если я вас не выведу к цели. Но тут все другое. По сравнению с той картой, которую я показывал тебе. Если бы только это. Тут все было по-другому пять минут назад. Здание само по себе устойчиво». Он похлопал по стеклянной стене, будто в подтверждение своих слов. «Но направление все время меняется. Не знаю, как объяснить». Как будто лево и право, вверх и низ все время меняются местами. «Я ничего такого не замечал», — вмешался солдат Вейланда. «Нужно двигаться дальше. Все тут нормально». Гаунт и Макколл смерили его мрачными взглядами. «В таком случае, может, мне уже стоит взглянуть на вашу карту?» — поинтересовался кто-то за спиной. Тактик Вейланд дружелюбно улыбнулся. «И на всю остальную информацию...» «Нас как раз прервали на этом месте». Неожиданно для себя Гаунд засомневался, как странно. Он готов был пройти с Ферейдом сквозь око ужаса. И он уже показал эти данные тем, кому доверял. Макколу, например. Но сейчас что-то удерживало его. «Ибрам, мы ведь на одной стороне, да?» «Конечно». Гаунд вынул информационный планшет и отвел тактика в сторону. «Во имя императора! О чем он только думает? Это же Феррейд! Феррейд!» Маккол был прав. Что-то здесь было не так, и оно заставляло Гаунта сомневаться в своих собственных мыслях. Маккол ждал. Он окинул телохранителя изучающим взглядом. «Послушай, я даже не знаю твоего имени!» — наконец выдавил он. «Меня зовут Маккол». «Сержант Клют. Охранные войска оперативно-тактического совета». Гвардейцы кивнули друг другу. «Хоть бы теперь показал свою фесовую морду», — подумал Маккол. В глубине туннеля вновь раздались стоны Домора. Дорден еще раз осмотрел его раны. Ларкин подозрительно озирался, держа на мушке зыбкие тени вокруг. Роун всматривался в стеклянные стены, и его лицо стремительно мрачнело. «Там полно костей», — проговорил он. «Фесс, какую надо было устроить резню, чтобы даже кости расплавились и превратились в стекло?» «Еще спроси, как давно все это случилось», — добавил дордан меняя повязку домару. «Кости?» — переспросил брак и взглянул туда, куда указывал майор. «К Фессу все это место, и палки наловой не стоит!» кофран зашипел на него. Все это время он нес полевой вокс домара, и подключил к ней свой микропередатчик, чтобы прослушивать каналы полевой ВОКС-связи. Передатчик был не таким мощным, как взводные рации Раглана или Маккена, а дальность приема становилась еще меньше из-за толщи камня над головой. И все же он что-то слышал. Зацикленная запись ВОКС-сигнала. Идентификационный код первого го Таницкого полка 7 взвода. Это парни Блейна. «Чего там, Каф?» – обеспокоенно спросил Ларкин. «Отвечайте, рядовой Кафран!» – вторил ему Роун. Не тратя времени на разговоры, Кафран оттолкнул их обоих с дороги и поспешил туда, где стояли Гаунд и Имперский Тактик. Свет дисплея информационного планшета заливал лицо Вейланда. Его глаза расширились. «Это просто невероятно!» — выдохнул Феррейд. «Это же то, на что мы надеялись!» «На что вы надеялись?» — подозрительно спросил Гаунд. «Ты понимаешь, о чем я, Брам? Трон Терры! Неужели что-то подобное еще существует? И так близко! Мы не ошиблись, взявшись за это дело! Драйвер не должен завладеть этим!» Феррейд еще раз проглядел данные на экране и поднял взгляд на комиссара. «Значит, вся наша работа, все усилия и потери — все это не напрасно. Теперь мы в этом уверены. Мы не потратили время зря, гоняясь за призраками, без обид», — добавил он, заметив Кафрана. Наблюдая за тактиком, Макол невольно поморщился. «Неужто это место так давит на его разум? Или он разглядел в тактике нечто такое, что не видел сам Гаунд?» «Кафран?» Гаунт заметил своего временного связиста. Тот протянул комиссару свеженапечатанный листок с сообщением. «Передача от сержанта Блейна, сэр! Очень нечеткий сигнал, сложно разобрать, едва поймал. Всего одно слово, сэр, духотворец!» На миг Гаунт тяжело закрыл глаза. «Брам!» всё нормально, Феррейд», — ответил он старому другу. «Произошло то, что должно было произойти». Хоть я и надеялся, что до этого не дойдет. Драйвер сделал ответный ход. Развернувшись к Кафрану, комиссар указал на вокс-станцию, висящую на его плече. «Отсюда можно послать ответный сигнал?» «Ну, можно передавать, фес как долго и упорно», — ответил связист. Маккол и Гаунт улыбнулись. Так всегда говорил Раглан, когда было туго с воксом. Комиссар отдал Кафрану готовую распечатку сообщения. С первого взгляда тот понял, что приказ написан не на таницком жаргоне и даже не в основной кодировке имперской гвардии. Хоть он и не мог прочесть его, связист узнал витрийский боевой жаргон. Кафран скормил листок приемному слоту рации, подождал, пока машина прочтет и распознает его, и нажал на светящуюся руну «Отправить на приборной панели». «Все, ушло». «Повторяй каждые три минуты, Кафран, и жди ответа». Гаунд повернулся к Феррейду и бесцеремонно отобрал у него информационный планшет. «Выдвигаемся, скажи своим людям», — комиссар указал на телохранителей Феррейда, «чтобы подчинялись приказам моего разведчика, без возражений». Отряд вновь двинулся по следам Маккола. Где-то в хвосте колонны майор Роун содрогнулся. В его мыслях вновь вырос чудовищный призрак инквизитора Хелдона. Он чувствовал прикосновение ледяной черноты его разума. Измученное сознание майора сжалось. «Убирайся!» – из посредних сил твердил он. «Убирайся!» Сержант Блейн вдруг осознал, сколько иронии кроется в происходящем. Его взвод вступил в битву, достойную самых славных глав эпической истории Имперской гвардии. Пятьдесят солдат встали на пути тысячи. Никто и никогда об этом не узнает. Гвардия против гвардии – плохой сюжет для летописи воинства императора. Величайшее сражение первого, Таницкого первого и единственного останется неизвестным. Даже верховные лорды будут молчать о нем. Янтийские войска при поддержке легкой артиллерии в долине и тяжелого пехотного вооружения развернули широкое наступление по флангам позиции Блейна. Призраков брали в клещи, зажимали между огневыми линиями. Патриции шли уверенно, методично обрушивая на противника один залп лазерного огня за другим. Каждые 20 секунд 15 тысяч импульсов хлестали над головами таниццев. Сотни маленьких гейзеров серой пыли вздымались в воздух при каждом залпе. Сухой папоротник вокруг Тоницких окопов быстро выгорал. Блейн наблюдал за янтийцами в моноскоп. Их уверенный шаг и регулярный огонь отзывались неприятным холодком по коже. Воинская каста Янта воспитывала идеальных солдат для тяжелой пехоты. Их серебряная с пурпурным боевая броня больше подходила для лобовой атаки, чем для быстрых диверсионных вылазок. Таницы были диверсантами, разведчиками, легкой пехотой. Патриции же представляли собой настоящие штурмовые войска. Их потрясающая выучка вселяла ужас. с каким умением они сжимали удавку на горле седьмого взвода, принимая во внимание особенности рельефа местности. Сержант подавил острое желание ответить сразу же, как патриции открыли огонь. Танитцам нечего было противопоставить их тяжелому оружию, высунись они из укрытия. Лазерный обстрел был просто приманкой, ловушкой для слабонервных. 50 гвардейцев его взвода заняли оборону на самом гребне холма. В мгновение ока ямы и канавы на вершине превратились в траншеи, обложенные мешками из скаток маскхалатов, набитых серым песком. Блейн отдал четкий приказ – примкнуть штыки, перевести оружие на огонь одиночными и ждать его команды. Первые десять минут их линия молча выносила лазерный обстрел, задыхаясь в клубящейся пыли. Вскоре посыпались малокалиберные снаряды и мины. Большинство не долетало, по попусту перекапывая склон. Блэйн так и думал, пока не взглянул повнимательнее. Благодаря полевой артиллерии на флангах его позиции появились готовые траншеи для пехоты. На левом склоне патриции уже успели занять свежие воронки в сотне метров от вершины. Орудия немедленно скорректировали прицел и начали копать следующий ряд, уже ближе. Блейн зло обругал тактику патрициев. Комиссар Гаунд всегда говорил, что бояться стоит врагов двух типов – совершенно диких и высокообразованных. И последние были гораздо опаснее. Янтийцы были прекрасно подготовленными солдатами, знающими все тонкости военного дела. Свою устрашающую репутацию они заслужили сполна. Блэйн слышал истории о них еще до того, как был призван в гвардию, и теперь он слышал их пение. Тысячи низких, глубоких мужских голосов тихо и протяжно выводили победный гимн. Их прекрасная, пугающая своей уверенностью песня подавляла всякую волю сражаться. Сержант поежился. «Чертовы песенки!» – прорычал рядовой Кольн, укрывшийся рядом. Блейн молчал. Лазерные лучи метались уже над самыми головами, а это значило, что теперь янтийцы попадали в радиус поражения лазганов. Сержант переключил свой микропередатчик на открытый канал. «Взвод! Оценить дистанцию и выбрать цели!» – заговорил он на Таницком боевом жаргоне. «Заряды зря не тратить! Огонь по готовности!» Призраки вступили в бой. Укрепления таницев сверкнули вспышками лазеров, и строй наступающих янтийцев потерял не меньше десяти солдат. Темп огня возрастал. Лазерные лучи накрывали патрициев волнами, прошивая их линию в трех десятках мест сразу. Ряды дрогнули. Огонь янтийцев слабел на глазах. Силы были почти равны. Таницы находились в надежном укрытии и вели стрельбу с возвышения. Но в отличие от янтийцев, они не могли рассчитывать на ежеминутное подкрепление. 10 выстрелов в минуту. Каждый четвертый уносил жизнь одного из патрициев. И все же Блейн чувствовал себя беспомощным. Призраки не могли отступить, не могли воспользоваться выгодным положением для контратаки. Поражение или верная гибель. Им оставалось только держать строй, и сражаться насмерть». У янтийцев было множество вариантов, но их выбор ошеломил Блейна. После получасовой перестрелки они неожиданно всеми силами бросились в атаку. Почти 1000 тяжелых пехотинцев, примкнув штыки, покинула свои траншеи на склонах и пошла на штурм позиции его седьмого отряда. «Безумие!» Именно так и подумал Блейн. Янтийских командиров охватило безумие, пусть оно и приведет их к победе. Пятьдесят таницких лазганов не могли справиться с таким количеством целей сразу. Десятки, сотни янтийцев падали в заросли папоротника на склоне, но перебить их всех призраком было не по силам. «Кровь императора!» — воскликнул Блейн, осознав, что происходит. «Примитивная тактика». Численное превосходство, беспредельная верность и неутолимая жажда победы. Командир янтийцев просто скармливал своих людей огню танитцев, надеясь задавить врага числом. Триста патрициев так и не добрались до рукопашной. Пали жертвами метких выстрелов призраков, остались лежать на смертоносном склоне. Еще семь сотен с боевым кличем перевалили через бруствер танитских окопов. Распевая «Альто Кредо», древний боевой гимн Янто-Норманит, майор Брохус возглавлял атаку на жалкие укрепления таницев. Лазерный импульс вспорол его униформу и обжег руку. Не обратив на это внимания, майор вскинул оружие и пару раз выстрелил в ближайшего призрака. За майором в траншеи врывались остальные патриции. Эти призраки были полным ничтожеством. Убивая их, Брохус избавлялся от собственных призраков. Призраков прошлого, сопровождавших его всю жизнь после позора на Хенде. И их стало гораздо больше после Фортис Бинари и Перита. Мощное тело янтийского офицера кипело яростью, жаждой крови и радостью битвы. Сталь его штыка яркой вспышкой металась из стороны в сторону, пронзая плоть, убивая. Дважды ему приходилось стрелять, чтобы сбросить со штыка тело убитого гвардейца. Воспитанный в благородных воинских традициях, Брохус оценил храбрость и мастерство хрупких людей в черной форме, погибавших в этих окопах. Они сражались до последнего, не уступая патрициям во владении клинком. Но они были всего-навсего легкой пехотой. Им нечего было противопоставить силе и тяжелым доспехам янтийцев. Дисциплина военных академий Янта была в самой крови бойцов Брохуса. Там она сливалась с яростной волей к победе, и это делало их теми самыми патрициями. Так они заслужили свою устрашающую репутацию, способную тягаться со славой адептуса Стартес. Если Брохуса и интересовала цена, которую заплатили его солдаты за этот штурм, то только чтобы знать, сколько погребальных гимнов придется петь на церемонии ритуального сожжения погибших. Сколько бы ни было жертв, одна или тысячи, победа есть победа. А победа над этим предательским сбродом приятна вдвойне. Призраки для него были не более чем паразитами, которых следовало раздавить. полковник Флэнс отдал верный приказ, хотя и побледнел в тот момент, словно чего-то боялся. Победа была в их руках. Первого янтийца сержант Блейн поймал еще на бруствере. Пронзив неприятеля штыком, сержант просто перекинул его через себя. Вопящий патриций приземлился где-то за спиной. В бедро немедленно вонзился штык второго. Вскрикнув от боли и ярости, Блейн отмахнулся лазганом. Штык скользнул точно под шлем и вспорол горло противника. Сержант добил его выстрелом в лицо. Кольн успел застрелить двоих, прежде чем его тело почти разорвали сразу несколько клинков. Окопы захлебывались кровавой яростью рукопашного боя. Симбер убил троих патрициев, только что зарезавших Кольна. В следующий миг лазерный луч срезал верхнюю половину его черепа. Еще дергающееся тело гвардейца рухнуло на гору трупов. Забив еще одного патриция ударами штыков и прикладом, Блейн увидел падающего Симбера. Он пожалел, что не может сейчас подхватить его вокстанцию и связаться с гаунтами корбиком. Вершина холма кишела сражающимися, кричащими, умирающими людьми. Ни секунды передышки, ни шагу назад. Вот что ветераны называли пеклом, раскаленную, обжигающую ярость. Расстреляв индийца в двух шагах от себя, Блейн развернулся и всадил штык под челюсть еще одного солдата, уже замахнувшегося для удара. Что-то жесткое и горячее толкнуло его в спину. Опустив взгляд, блейн обнаружил, что из его груди торчит кончик янтейского штыка и струится кровь. Кривясь от злого ликования, майор Брохус нажал спусковой крючок. Лазерный импульс сбросил тело призрака со штыка. Сержант блейн беззвучно упал лицом в серую пыль. Майло никогда не чувствовал такого страшного жара. Призраки осторожно двигались сквозь руины Некрополя. Дорога вывела их в долину, скрытую от солнечного света многочисленными колоннами. Когда-то это было широкое ущелье. Древние архитекторы превратили его в храм протяженностью 8 километров, выбив огромные арки ниш в стенах, воздвигнув в титанические колонны. Выложенный камнем пол проседал от времени. Старинные постройки медленно распадались, оставляя в память о себе груды камней. Отдача защитной сети добралась и сюда. Первозданные чернильно-черные камни вобрали в себя ее энергию и теперь излучали ее обратно. На дне ущелья царили чудовищный жар и сухость. Черная форма таницов потяжелела от пота. В камуфляжных плащах оставались только разведчики. Шедший рядом с Майло рядовой Деста сплюнул на ближайший черный камень и отпрянул, когда плевок испарился во вспышке энергии. Майло поднял взгляд. Меж стенами ущелья сквозило бледно-голубое небо, как в жаркий летний день. И в тени камней должна была скрываться прохлада. Но здесь царила чудовищная жара. Хуже, чем в тропических лесах Каллигулы и в заливах Волтиса. Даже палящий летний зной Танит Магна не был так силен. Жар камней пронизывал юного адъютанта до самых костей и сухожилий. Сознание едва удерживалось от спасительной темноты обморока. Горло сводило приступами жажды. Майло вспоминал кусачий мороз городских окраин на Перите, казавшийся таким неприятным. Он многое отдал бы, чтобы оказаться там сейчас. Достав флягу, Майло хлебнул воды, омерзительно теплой, как кровь. Чья-то тень накрыла его. Колум Корбек задержал его руку с флягой. «Не торопись. На такой жаре нам нужно сохранить припасы, чтобы было чем подпитывать организм». «Выпьешь сейчас слишком много, сведет желудок и все выблюешь. Или с потом уйдет!» Майло кивнул и закрыл флягу. Корбик выглядел уставшим. По его бледной коже струился пот. С ним явно было что-то не то, будто он страдал сильнее других. От боли. «Вы ранены, сэр?» Корбик оглянулся и мотнул головой. «Да нет, все нормально. Я здоров и силен». «Да, точно, здоров и силен», — хохотнул он. Слабость в голосе. Майло разглядел рваную дыру на боку кителя полковника. Корбек старательно прятал ее. На черной ткани не различить цвета, но Майло был уверен, что мокрые пятна на ней совсем не от пота, как у всех остальных. Из глубины ущелья послышался крик одного из разведчиков. Порыв ветра донес треск выстрелов. Повинуясь громким приказам Корбика, призраки укрылись за раскаленными камнями, стараясь не касаться их. Враг наконец контратаковал. Войска Хаоса обрушились на них с воздуха. Поддерживая немногих пехотинцев на земле, на гвардейцев двигался целый флот ярких, разномастных воздушных судов. Лезвия винтов остервенело рубили воздух. Трубы извергали клубы черного дыма. Гандолы, корзины и транспортные платформы были полны воинов хаоса. Рой примитивных кораблей повис над призраками гудящей тучей, пролившейся дождем пуль и лазерных лучей. Теперь все или ничего? Победа или смерть? В медицинский блок ворвался разъяренный драйвер. Оттолкнув с дороги врачей, он резким движением откинул полок и уставился на Хелдена бешеными глазами. Инквизитор смотрел на него из паутины трубок и проводов совершенно ясным, невозмутимым взором. «Ты что-то хотел, Гектор?» Драйвер без единого слова бросил ему информационный планшет. Единственной здоровой рукой инквизитор аккуратно положил зеркало на место и включил планшет прикосновением когтистого пальца. «Это просто безумие какое-то!» – нервно выкрикнул генерал. «Янтийцы заняли высоту и вырезали арьергард Танитцев. И тут Флэнс докладывает мне, что Гаунд взял капище Примарис. И что именем Трона Терры мы теперь будем делать? Мы теряем больше людей в стычках друг с другом, чем с врагом. Если вы не забыли, я все еще хочу одержать победу на этом фронте. И я не собираюсь отвечать перед Макаротом за провал». «Остальные полки уже на подходе», — заговорил Хелден, читая содержимое планшета. «Вот здесь мардианцы, и еще витриане, они тоже рядом. Позвольте призракам Гаунта продолжать штурм склепа по своему разумению. Пожертвуйте ими ради прорыва. Пусть янтийцы двинутся следом, прикончат Гаунта, а заодно закрепят его успех». К тому времени основные силы как раз будут готовы к общему наступлению». Драйвер сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. С точки зрения тактики, совет выглядел разумным. Хороший способ тихо и незаметно избавиться от призраков, при этом не прекращая двигаться к победе. «Кстати, как там гаунд?» Хелден снова взял зеркало и внимательно вгляделся в отражение. Пока он неплохо держится, моя марионетка все еще рядом с ним. Мы можем нанести удар в любой момент. Терпение, Гектор. Мы играем в сложные, многоуровневые игры. Из них соткан узор войны. Хелден Смолк. Его взгляд углубился в реальность отражения, невидимую генералу. Драйвер отвернулся. От Инквизитора пока есть про Но лорд-генерал твердо решил избавиться от Хелдона, как только перестанет в нем нуждаться. Глядя куда-то глубже зеркальной глади, Хелден буднично отметил эту мысль в недалеком сознании генерала. Похоже, драйвер плохо понимал свое место в этом спектакле. Он считал себя лидером, командиром, манипулятором. На деле же он был обычной марионеткой, не лучше и не хуже других, и жизнь его оценилась не выше всех остальных. Во главе колонны янтийцев полковник Флэнс спустился в долину, в предместье Некрополя. Под ногами хрустели белесые осколки талькового камня и обгорелые человеческие кости, напоминая о недавнем штурме Корбека. Из зарок в скале доносились звуки отдаленной перестрелки. Похоже, кто-то пережил атаку патрициев. Тянулся день. Белесое небо над головой покрылось черными жилками дыма близких сражений. За спиной Фленца сейчас было 612 человек его роты. Сорок из них получили такие тяжелые ранения, что полковнику пришлось отправить их в полевой госпиталь в глубоком тылу, рядом с зоной высадки. Жалкие пятьдесят танитцев дрались до последнего вздоха и перебили почти треть его полка. Ненависть заживо пожирала Фленца изнутри. Иск разлости на Ибрама Гаунта и его первый таницкий теперь вспыхнуло настоящим пожаром гнева и горечи. Наконец-то ему выдался шанс открыто вступить в бой с призраками, и беспомощная легкая пехота, сражаясь с превосходящими силами, вдруг одержала невероятную победу. Пусть даже ценой гибели всего взвода. Теперь ему было наплевать, что будет дальше. Призраки могли выжить, а могли и передохнуть все до единого. Флэнса интересовал только один человек, Ибрам Гаундт. Он даже отправил драйверу сообщение под кодом Пурпурный, в котором изложил свое простое и четкое желание. Ответ приятно удивил его. Лорд-генерал приказал Фленсу оставить основные силы под командованием Брохуса, который должен был продолжать наступление на цель Примарис. Драйвер приказал уничтожить призраков и продолжать атаку на непосредственного противника Империума. Если повезет, то Таницы окажутся между жерновами имперского наступления и контратаки поклонников хаоса. Сам Фленс получил отдельный приказ. От инквизитора Хелдена стало известно, что Гаунд возглавляет диверсионную группу, пытающуюся проникнуть в Некрополь через подземные туннели. Вход туда находился у подножия одной из башен на склоне холма. Путь уже был проложен во всех деталях. Фленсу оставалось возглавить огневую группу и следовать за комиссаром. Полковник негромко рассказал все это Брохусу, пока янтийские офицеры наблюдали с холма за движением трех стрелковых шеренг своих войск. Майор светился от гордости. Ему, наконец, представилась возможность командовать полком. В глазах могучего янтийца вспыхнула жажда битвы. Он снял перчатку и протянул Флэнсу руку. Тот последовал примеру майора. Офицеры крепко пожали руки, сцепив большие пальцы. Знак боевого братства выпускников почетных военных академий Янтонорманит. «Иди с надеждой, сражайся с удачей, побеждай с честью, Брохус», – произнес Фленс. «Обогрите клинок на славу, полковник», – отозвался Брохус. Флэнс надел перчатку и активировал микропередатчик. «Рядовые Херек, Стигант, Аваранчи и к полковнику! Захватите надежный трос!» Флэнс подобрал лазган одного из погибших солдат, беззвучно вознес молитву за душу ее предыдущего владельца и проверил заряд. Двое гвардейцев из взвода Брохуса уже собирали запасные фонари. Вскоре арьергардный взвод проводил взглядами ударную группу Флэнса, солдаты которой один за другим исчезали в темноте шахты. Под мостиком Левиафана в медицинском блоке инквизитор Хелден уловил незапланированное движение войск. Он не присутствовал в мыслях этого глупца Флэнса достаточно долго, чтобы обратить его на свою сторону, но успел оставить там свою печать. Сквозь это телепатическое окно он мог услышать и разглядеть немало. И прежде всего, яростно горькую ненависть Флэнса. Итак, Драйвер решил разыграть свою собственную карту, Флэнса, чтобы обратить всю интригу в свою пользу. Наверное, Хелден должен был разозлиться на генерала. Эта мысль отозвалась тупой болью внутри. Но на такую роскошь у Инквизитора не было ни времени, ни свободных сил. Он поразмыслит, чем может быть полезна эта маленькая диверсия Драйвера, и воспользуется ею. Ради всего человечества и ради своего плана он будет прикидываться слугой и вести закулисную игру. И он получит это сокровище цвета вермильон, скрытое в самом сердце цели Примарис. И только после этого он подпустит к себе смерть. Он терпел боль, отталкивая мягкие, успокаивающие объятия смерти. В каком-то смысле боль приносила пользу. С ее помощью было легче подключаться к разуму пустышек. А сейчас она помогала Хелдону сконцентрироваться. Он впитывал силу собственной агонии и ножом вонзал ее в разум марионетки, заставляя покориться его воле. Инквизитор взглянул в зеркало и увидел, как трясется его голова. Жёсткими тисками воли он остановил дрожь. Еще один взгляд глазами марионетки. Тесный, холодный, затхлый туннель, тянущийся под треснувшей громадой некрополя. Протянув мысль в темноту, инквизитор осмотрел коридор впереди. Тепло, разум, пульс бегущей крови. Напрягшись, Хелдон коснулся мыслей марионетки. «Впереди засада!» Перед гвардейцами развернулись прозрачные бледно-голубые стены огромного резервуара. Отсюда расходились четыре туннеля. В центре скапливалась черная вода, капающая откуда-то сверху. Роун чувствовал странное напряжение и слабость. Он оперся о грязную стену. В его голове билась острая боль, словно вгрызавшаяся в его лицо изнутри хищным пауком. Перед глазами все двоилось и плыло. Похоже, его кто-то предупреждает об опасности впереди. Майор громко прохрипел что-то невнятное. Остальные гвардейцы удивленно обернулись к нему. Некоторые инстинктивно пригнулись. Эхо едва успело подхватить этот звук, когда Вейланд вдруг открыл огонь в темноту, приказывая занять оборону. В ответ из мглы вырвались лазерные вспышки и чешуйчатые шипы. Гаунд нырнул за камень. Над его головой лазерные лучи лизали стеклянные стены, оставляя длинные черные борозды. Они почти попались в эту ловушку, если бы не предупреждение Роуна и реакция Феррейда. Но откуда майор мог знать? Он шел ближе к концу колонны. Как он мог заметить то, что ускользнуло от острых глаз Маккола? Командование в этой перестрелке перешло Феррейду. Гаунд не возражал. Он доверял чутью своего друга. К тому же Феррейд оказался в гораздо более выгодном положении для руководства отрядом. Гаунд выключил фонарь, выдававший его местоположение, вскинул лазган и стал ловить в прицел противника. Маккол, Кафран, Бару и телохранители вели огонь на подавление. Снайперские выстрелы Ларкина прикрывали Брага, пытавшегося занять удачную позицию. Дордену и Домору оставалось ждать в укрытии. Роун подполз ближе и зарядил свой шипомёт. Пальцы нащупали спусковой крючок странной формы. Поднявшись, майор выстрелил смертоносным шипом вглубь коридора. Раздались вопли, сопровождаемые хрустом. Перезарядив оружие, Роун выстрелил еще раз. Его снаряды неторопливо проплывали по морю ярких лазерных лучей. Непривычно хлопала винтовка Ларкина. Потом вступила автопушка «Брага», поливая темный резервуар очередями крупнокалиберных снарядов. В воздухе запахло кордитом и фуцелином. «Прекратить огонь! Прекратить!» — выкрикнул Гаунд. Тишина. Сердце отсчитывало секунды каждым ударом. Десять, двадцать, минута. А потом враг атаковал. Резервуар мгновенно заполнился темными фигурами, хлынувшими из туннелей. Гвардейцы спокойно выжидали, без всяких приказов зная, сколько времени дать врагу. И начали стрелять. В бой вступили шипомет Роуна, автопушка Брага, винтовка Ларкина, лазганы гвардейцев и телохранителей. В мгновение ока на дне резервуара выросла гора из трех десятков трупов. Оставшиеся еретики увязали в ней, невольно подставляясь под огонь. Гаунт вел стрельбу из своего укрытия так, как и учил своих солдат. Увидел, прицелился, выстрелил, повторил. Каждый солдат знал, что именно так должен вести себя в бою, но и от командира ожидал того же. Таницы просто вырезали противника. Каждый выстрел прошивал резиновые пластиковые комбинезоны и костяные маски. Только поток врагов все не слабел. Гаунт уже начал гадать, что же кончится первым. Сектанты хаоса, боеприпасы или место в резервуаре, не заполненное трупами? Душная темнота коридоров Некрополя оборвалась, превратившись в жар долины, заполненной раскаленными камнями. Брохус и его солдаты прикрывали глаза от нахлынувшей жары. Майор раздавал приказы направо и налево. Патриции развернули линию широкого фронта среди разбитых обелисков и каменных осколков. Брохус старался держать как можно больше своих гвардейцев в тени нависших склонов. Впереди, на расстоянии пары километров, кипело грандиозное сражение. Брохус разглядел среди каменных насыпей и скал вспышки лазеров. Дым клубился над жестокой схваткой, скрывая бледный солнечный свет. До слуха майора доносились вой лазганов, хрип мелтаганов, временами рев ракет. Значит, полковник Корбек и его жалкие призраки вступили в бой. Были и другие звуки – гул моторов, жужжание разрывных шипов, треск скорострельных орудий. Крики и боевые кличи волнами накрывали долину. Брохус включил микропередатчик. «У нас тут непростая задачка, парни. Атакуем таницов с тыла, сомнем их. Но берегитесь того отребья, с которым они сражаются. Перебьем призраков и сами вступим в бой с настоящим врагом». «Сразимся с ними и вернемся с победой к древним башням Янтоприм, Норманит Эксцельсиус!» Ему ответил могучий хор шести сотен голосов. Гвардейцы начали распевать молитвы, которые незаметно переросли в военный гимн. Отраженный эхом среди утесов, он звучал как летание экклезиархии, пропетая тысячеголосым хором в огромном каменном соборе. Едва подняв забрало шлемов от жары, патриции немедленно опустили их. Их лица обратились в маски войны, глядящие на мир жестокими прорезями глазниц. Гимн теперь звучал в микропередатчике каждого солдата. Брохус последовал примеру остальных гвардейцев. Мощное пение наполнило его глухой шлем. Обернувшись к рядовому фаранту, он молча снял с плеча лазгант. Также безмолвно Фарант передал ему свой тяжелый стаббер и портупею. Кивком он выразил почтение. Командир возглавит атаку патрициев с оружием в руках. Атаку избранников императора. Фарант помог майору надеть портупею так, чтобы тяжелые коробчатые магазины оказались на поясе и бедрах. Затем Брохус поднял тяжелое орудие. Правая рука на рукоятке пулемета, левая на сошках, металлический приклад у локтя. Он надавил на кнопку подачи боеприпасов. Грубые, толстые патроны с лязгом начали загружаться в магазин. Легкий дымок поднялся от ствола. Заработало водное охлаждение. Брохус уже собирался возглавить боевое построение, когда получил вокс от арьергарда. С тыла. Обернувшись, майор далеко не сразу разглядел движение среди молочно-белых, обгоревших камней и арок. За спиной патрициев появились солдаты, сотни солдат. В неверном свете долины они были почти незаметны. Сверкали зеркальные доспехи. Витриане. Брохус улыбнулся под забралом и собрался связаться с командиром Витриан. Витриан. Вместе с драгунами они смогут, по тылам его полка неожиданно хлестнули лазерные очереди. Драгуны полковника Зорана врезались в незащищенный тыл патрициев. Янтийцы превышали их в числе на две сотни. Внезапность атаки свела на нет это преимущество. Просьба гаунта вполне укладывалась в рамки их договоренностей. И все же это была самая страшная, самая неприятная просьба, которую Зоран выполнял за все 16 лет службы. Их общий враг показал свое истинное лицо. Теперь победа зависела от его верности долгу перед Эбрамом Гаунтом, еще перед человеком, которого называют Ферейт, и перед Императором. Все происходящее шло вразрез со всем, чему его научила имперская гвардия, с его собственной природой и даже со всесторонним учением Байхаты. Но это же учение говорило, что честь обретается в дружбе, а дружба – в отваге. Честь и верность – две великие истины, на которых держалось витрийское искусство войны. Пусть драйвер расстреляет его и все четыре сотни его солдат, если пожелает. Это непростое неподчинение или даже мятеж. Гаунт рассказал полковнику, как высоки были ставки и в чем на Минозоиде Эпсилон заключается честь и верность. Зорен был верен императору и Байхате в тысячу раз сильнее, чем драйвер мог себе представить. Три зеркальные стрелы вонзились в линию янтийцев, в самое острие клина, где гвардейцы стояли нестройными рядами. Патриции собрались в каре, готовясь охватить таницов с флангов. Отбить атаку с тыла в таком построении могло помочь только чудо. Так гласила Байхата. Книга 6 раздел тридцать страница 406. Патриции превосходили Драгун числом, но вот построились они неверно. Гвардейцы Зорана просто растоптали их. Полковник приказал установить лазганы на максимальную мощность. Комиссар Гаунд должен был понять его. Так у янтейцев не было шансов спастись за тяжелой броней. Первый полк янтийских патрициев, элитное подразделение имперской гвардии, так называемые избранники императора, был уничтожен в день штурма цели Примарис. Третий полк благородных витрийских драгун, позже снискавший славу одного из лучших формирований гвардии, атаковал более многочисленных и тяжеловооруженных янтийцев и одержал победу. Битва длилась 29 минут, во многом благодаря умелому тактическому планированию полковника Зорена. Майор Брохус сдерживал Витриан столько, сколько ему позволяли силы. Вопя от ярости, он продирался сквозь строй собственных войск, чтобы добраться до ненавистных драгун. Не такой смерти он желал для себя и своей прославленной роты. Он кричал на своих солдат, проклинал их за то, что они осмеливались умирать. В отчаянии он пинал уже мертвые тела, пытаясь заставить их встать и сражаться. В конце концов, Брохуса полностью поглотила волна безумного гнева. Они зашли так далеко, сражались так храбро, и теперь их лишили всего, что они заслужили. Эта безнадежная битва лишила их славы, а эти жалкие, недостойные людишки, неспособные встать и сражаться за свои идеалы, теперь лишали их жизни. Брохус был среди тех, кто умер последним. Он зажал спусковой крючок Стаббера и раскаленный, дымящийся ствол выплевывал смертоносные потоки огня в сторону ветриан, пока в магазине не иссякли патроны. В этом отчаянном бою Брохус убил 44 драгуна. Его тяжелый стаббер почти перегрелся, когда майора настиг меткий выстрел сержанта Зогота. С развороченной грудью майор Брохус повалился на стеклянное крошево, устилавшее дно долины. Его имя, происхождение и вся история его жизни навсегда стерлись из имперских летописей.